Моя голова пошла кругом от информации и времени на то, чтобы разобраться с ней мало. Кое-что интересное уже начало складываться в картину у меня в голове, скапливаясь и сгущаясь, очень похоже на то, как хлорид серебра образует разновидность химического сыра, когда растворимый хлорид добавляется к нитрату серебра. Растворимый. Вот ключевое слово. Смогу ли я когда-нибудь растворить эту сложную путаницу загадок? Одна вещь была ясна прямо сейчас. Мне надо знать больше, намного больше о храмцах. И очевидно, что ни один храмец из моих ближайших знакомых не собирается облегчить мне жизнь, проговорившись. Глава двадцать первая. Я проснулась от грохота воды по черепичной крыше в водосточных трубах. Так звучит бук-шоу во время дождя. Еще до того, как открыть глаза, я слышала, что весь дом проснулся но не так, как в сухую погоду. Глубокие, влажные вдохи и выдохи, как будто после безумного рывка сквозь столетия усталый старый дом только что проскочил финишную линию. В коридорах образуются легкие ветерки, знала я, и неожиданно холодные сквозняки будут вырываться из отдаленных уголков. Несмотря на размер, Букшоу предоставлял комфорт подводной лодке. Я закуталась в одеяло и пошлепала к окну. Снаружи лило, как из ведра, потоки воды словно нарисовали с помощью карандаша линейки. Это не такой дождь, который может быстро закончиться, этот будет лить часами. Отец поприветствовал мой приход к завтраку коротким кивком, по крайней мере он не пытается завести оживленную беседу, подумала я и вознесла молитву благодарности. Фелли и дафи как обычно, изо всех сил притворялись, что я не существую. Дождливые дни атмосфера за нашим столом становится мрачнее обычного, И сегодня не исключение. Наше сентябрьское меню для завтраков вступило в силу почти две недели назад. И у меня появился неприятный привкус во рту, когда миссис Мюллетт вынесла к столу то, что заставило меня обозвать наш дневной рацион О-Я-Ф-Т. Омерзительная, ядовитая, тухлая фигня. Овсянка, яблочный сок, финики, тосты. Финики, тушеные, сервируемые с холодными, комковатыми сливками, были очередным кулинарным злодеянием миссис мюллет На вкус и на вид они производили такое впечатление, будто их похитили из гроба в полночь на церковном кладбище. «Сойдет за труп», – обычно говорила дафи не поднимая глаз от книжки, и отец устремлял на нее сверкающий взгляд, пока свежий филателистический журнал снова не привлекал его внимания своими страницами – Это занимало обычно две и три четверти секунды. Но сегодня Дафи ничего не сказала, автоматически протянув руку и положив несколько ложек мерзкой гадости себе в тарелку. Фелия еще не спустилась, так что мне удалось сбежать с относительной легкостью. «Могу я уйти?» — спросила я, и отец согласно проворчал. Через несколько секунд я уже была в вестибюле, доставала из гардеробной желтый непромокаемый плащ. «Когда ездишь на велосипеде под дождем, — сказал мне Догер, важнее быть заметным, чем сухим. «Ты имеешь в виду, что я всегда могу высушиться, но не оживу, если столкнусь с бампером Даймлера?» — спросила я полушутливо. «Именно», — ответил Догер с едва заметной улыбкой, снова сосредоточился на смазывании воском отцовских сапог. Дождь продолжал хлестать, когда я совершила рывок в оранжерею, где оставила Гледис. Гладис не особенно любила дождь, потому что он ее сильно пачкал, но она никогда не жаловалась. Я проложила курс «Крукс Энд» с особой осторожностью, избегая и Кановой, и дома жуткой миссис Бул. В желтом макинтоше, крутя педали по дороге к Бишо я вспомнила слова Доггера о заметности. Несмотря на туман, висевший изношенными серыми простынями над мокрыми полями, меня наверняка видно за милю. И тем не менее, в другом смысле, меня скрывает самый лучший плащ-невидимка в мире. Я вспомнила тот раз, когда миссис Мюллетт э, водила меня на человека-невидимку. Мы поехали на автобусе в Хинли, чтобы купить мне новое пасхальное платье, вместо того, что я угробила во время весьма любопытного, хоть и провалившегося эксперимента, касавшегося серной и соляной кислоты. После тошнотворного часа в модном доме Элленор... Магазине на главной улице, витрины которого были заклеены бумажными баннерами жутких розовых и светло-голубых оттенков, самые модные пасхальные платья для юных мисс, новинки из Лондона, время для Пасхи. Миссис Мюллетт сжалилась надо мной и предложила зайти в ближайшую чайную, ABC. Примечание. ABC – название хлебной компании Английское предприятие, просуществовавшее с 1862 года по 1980-е годы, прославившееся новыми, более полезными технологиями выпечки хлеба и сетью чайных комнат самообслуживания. Забавно, что в викторианскую эпоху, когда леди не могла выйти из дома без сопровождения, чтобы не нанести ущерб своей репутации, чайные были единственным местом, куда женщина могла прийти одна. Конец примечания. Там мы просидели три четверти часа за столиком у окна, наблюдая за проходившими мимо по тротуару людьми. Миссис М. очень разговорилась и, вероятно, забыв, что я не ее подруга, миссис Уоллер, проболталась о нескольких вещах, которые на тот момент были маловажными, но, возможно, кажутся полезными, когда я стану старше. После чая и выпечки, с учетом того, что большая часть дня была еще впереди, Ты была настоящим стойким оловянным солдатиком на примерке, дорогуша, несмотря на этих двух ведьм с сантиметрами-булавками. Миссис М решила доставить мне удовольствие походом в кинотеатр, который она заметила на узкой улочке рядом с чайной. Поскольку миссис мюллет видела человека-невидимку несколько лет назад, она проболтала весь фильм напролет, толкая меня локтем в ребра и ежеминутно объясняя. Он их видит, а они его нет. Хотя меня позабавила идея безумного ученого сделать укол сильного отбеливателя, чтобы сделать себя невидимым, что меня действительно шокировало, так это то, как он обращался с лабораторным оборудованием. «Это же просто фильм, дорогуша», — сказала миссис Мюллет, когда я вцепилась ей в руку. В тот момент он крушил стекло. Ну, в общем, подумала я, оглядываясь назад, развлечение оказалось неудачным. Невидимость не была мне в новинку. И это искусство, которое я была вынуждена изучить с того дня, как сделала первый шаг. Видимое и невидимое. Трюк в том, чтобы одновременно присутствовать и отсутствовать. «Привет!» – завопила я, ни к кому конкретно не обращаясь, когда с брызгами проносилась мимо святого танкорода на центральную улицу. В дальнем конце деревни я повернула на юг. Сквозь пелену дождя я могла разглядеть на расстоянии только Джеко лантерна черепообразную скалу, нависавшую над моим пунктом назначения, Рукс-эндом. Сейчас я ехала параллельно и в полумиле от Кановы, и прошло немного времени, как я уже скользила по краю одной из огромных лужаек, протянувшихся в трех направлениях. Я уже была в Рукс-энде один раз, навещала старого школьного директора, доктора Киссинга. Тогда я нашла его на обветшавшей застекленной террасе в доме престарелых и не особенно хотела снова входить в этот частный мавзолей. Но, к моему удивлению, когда я соскочила с Гледис перед входной дверью, в кресле-каталке под большим весело разрисованным зонтиком, установленном на лужайке, сидел старый джентльмен собственной персоной. Он помахал, когда я пошлепала к нему по мокрой траве. «Ха, Флавия», — сказал он. День не может считаться плохим, если он приводит юного гостя к моей калитке. Гораций, разумеется. Или это...